Глава 50. Я сидела у кровати и смотрела на спящего Рона. Он, наконец, успокоился, но у меня в душе все замирало. Надо будет сказать Эйдену правду. Если от этого зависит здоровье и спокойствие Рона, то уже неважно, что между нами. Нет, я могла бы и дальше биться головой в бетонную стену и доказывать миру, что смогу, но какой ценой? «Если я не могу сама полноценно воспитать малыша без папы, то надо как-то с папой все же договориться». Только при мысли об этом у меня не то что кровь стыла в жилах. Мне казалось, я умираю от ужаса. Эйден так реагирует иногда на какие-то вещи, что хочется бежать без оглядки, а противостоять ему постоянно сил не хватит, если он так же и с ребенком себя поведет. А если примет, но отстранит меня – от принятия решений. Когда в дверь раздался тихий стук, я подскочила. «Айвори». Я разве что не заскулила, услышав голос зверя. Взять себя в руки стоило всех сил. На негнущихся ногах подошла к двери, дернула ручку и замерла. Эйден взглянул на меня непривычно, обеспокоенно. Мне Рон все рассказал. Выдал он осторожно. Я раскрыла глаза, переставая дышать. «Доктор же обещал не говорить!» что твой ребенок нездоров, продолжил эйдан настороженно, и у него может быть аллергия. Я прикрыла глаза, выдыхая. «Может, да». Опустила плечи, обхватывая себя руками. Доктор ему еще и наврал. «Влетит обоим». Это может быть связано с переездом сюда. Поймал он мой взгляд, продолжая стоять на границе комнаты. Раньше ведь он чувствовал себя нормально». В любом случае, Рон обещал сообщить результаты анализов. «Если понадобится сменить место, не переживая, сменим. Я сделаю все, что смогу». Он бросил взгляд на кровать, а я так и не нашла в себе сил отмереть, оглушенная его заботой. «Я уеду до вечера», — вернул он на меня взгляд. «Куда?» — моргнула я. Один страх быстро сменился другим — Я схватилась за створку двери, будто Эйден собирался выйти куда-то через мою комнату. В его взгляде вдруг заискрило, губы дрогнули. «Нет, не получать очередную пулю», — усмехнулся он. «Доктор сказал тебе, нужно лежать», — не отступала я. «Я не буду бегать», — неожиданно покладисто сообщил он, будто я и правда могла его куда-то не пустить. «Съезжу в одно место и вернусь. Может, буду поздно». «Мой номер на холодильнике. Если что-то случится, сразу звони». «Не пропусти вечерние процедуры», — глянула на него из-под лобья. Он загадочно улыбнулся и, развернувшись, направился к лестнице. И я бы посмотрела еще ему вслед, потому что хотелось послушать отголоски нашего разговора подольше. Так определенно лучше, чем угрожать и швырять в него чашки. Но тут чирикнул Рон, и все началось по новой. Я ждал, прислонившись к забору. На всякий случай удвоил охрану, опасаясь оставлять Айвори. Удивительно, но наличие ребенка у нее усиливало паранойю, хотелось прятать их обоих. Наверное, потому что ее от ребенка теперь не отделить. Она хорошая мать. И мне это нравилось до да дрожи. Собственно, это дрожь и лечила. Я чувствовал, что стоит подумать о них обоих, и становилось легче дышать. Все больше казалось, что я могу примириться с малышом. Его запах совершенно точно не раздражал, и это было странно. Но я не знал наверняка, должен ли. А вот ложь Айвори бесила. Либо проблема с ребенком серьезней, ирон мне пока не сказал. Но тогда ей было бы плевать на то, куда я там собрался, а ей было не все равно. Решив, что займусь этим позже, я шагнул навстречу подъехавшему к калитке джипу цезар коротко кивнул на соседнее сиденье я обошел машину и открыл пассажирскую дверь привет коротко глянул он на меня привет а вот я не отказал себе в том чтобы винтиться в него взглядом ну и поехали он дождался пока я закрою двери усевшись и сдал назад чтобы развернуться как рука неплохо удивляться его осведомленности не стал как шея зажила спасибо «Далеко едем?» «Твой дом находится между Смиртоном и Аджуном, и он надавил на газ, выезжая с территории на узкую дорогу между домами». «С чего ты взял, что он мой?» «Нашел фото». «Объясни». «Потерпи», — глянул на меня сурово. «У кого нашел фото?» «Не собирался слушаться я». «У матери». «Фото моего дома у твоей матери?» — нахмурился я. «Да» процедил он раздраженно вдруг добавил «У нашей матери».